Но последние месяцы его почему-то стали мучить вещи, о которых он раньше почти не думал. Вот это убийство двух немецких офицеров у могилы любимого адъютанта. И то, что он забыл родной абхазский язык за долгое время службы в России. Он даже смутно чувствовал, что два эти факта, внешне столь далекие друг от друга, как-то связаны. Он вновь и вновь возвращался к убитым немцам, стараясь понять, почему и как это могло случиться. Вот он стоит у могилы, только что похороненного адъютанта. И вдруг он видит из парка, как по улице проходит колонна военнопленных. Зачем он приказал привести двух офицеров? Почему ни одного, не трех? Тогда он не задумывался над этим. А теперь, кажется, понял почему. Он хотел, чтобы они друг друга обожгли стыдом. Вот почему двух. Для равновесия стыда. Он хотел сказать... какой юный, бесстрашный, веселый, исполнительный был его адъютант, и что он напишет теперь его матери. Все это он хотел сказать немецким офицерам, и вдруг понял, что ничего не может сказать, потому что рядом нет переводчика, а сам он, кроме десятка слов, ничего не понимает по-немецки. И вот стоят перед ним молодые немецкие офицеры, и он им ничего не может сказать, и положение становится просто глупым. И тогда в порыве бешенства он по-русски приказал, «Ложись!» Они ничего не поняли и продолжали смотреть на него. Он и тогда не думал, что собирается убить их. Не думал, что собирается убивать их. Но собирался? Или не думал, что собирается их убивать и не собирался? «Ложись!» Снова закричал полковник. Лейтенант подскочил к немцам и стал, наклоняясь вперед, руками показывать, что они должны делать. Первым понял его чернявенький офицер, спасти мальчишеским лицом. «Я воль, я воль!» Закивал он и быстро лег на живот, широко раскинув руки. Возможно, он всю эту процедуру принял за какой-то восточный обычай преклонять врага перед могилой представителя побеждающей армии. Он лег, покорно раскинув руки, как бы ожидая последующих приказов. Второй немецкий офицер, высокий красивый блондин с серыми, чуть навыкотя глазами, сначала не хотел ложиться. и всем своим видом показывал презрительное непонимание происходящего. Он никак не ложился, пока лейтенант не подскочил к нему и не заставил, одной рукой наклоняя ему голову, а другой показывая на лежащего немца, настаивая, чтобы он последовал его примеру. Наконец и этот офицер, предварительно придав своему лицу выражение еще более презрительного непонимания происходящего, лег. Он тоже лег на живот, но не раскинул руки, одержал их полусогнутыми возле тела, напряженно упираясь ладонями в землю, словно ожидая приказа «Встать! Лечь! Встать!». Но вот прошла минута, но никакого дальнейшего приказа не последовало. Было тихо. И тогда чернявому, лежавшему, раскинув руки, стало страшно. И он, подтянув руки, сплел пальцы на затылке, как бы пытаясь его защитить. Последние месяцы... Беспрерывно вспоминая о том, что случилось чуть ли не 50 лет тому назад, генерал пытался понять, какой миг ему пришло в голову убить их. Может тогда, когда Чернявенький подтянул руки к затылку и этим подтолкнул его к страшному решению. Но нет, жестко поправлял себя Алексей Ефремович. Решение убить их пришло именно тогда, когда он приказал им лечь. и как бы приравнял к горизонтальному положению своего адъютанта. Дальше он уже полностью должен был приравнять их смерти. Не сумев обжечь их стыдом, он принял это страшное решение. Но тогда оно ему не казалось ни страшным, ни роковым. Ни один из свидетелей этой сцены никуда не донес, и самоуправство полковника осталось без всяких служебных последствий. И многие-многие годы после войны И когда он окончил военную академию, и когда стал генералом, он только сколь вспоминал о случившемся. И только недавно, в последние месяцы, оно его стало мучить. Как и почему он мог расстрелять двух безоружных пленных? Ему вспоминалось и доброжелательное, покорное лицо чернявенького, немца, и надменное, холодное лицо высокого, красивого офицера, как бы заранее говорящего. «Ничего, кроме подлости, я от вас не жду и не могу ждать». Еще как бы отдельно от всего вспоминалась нога этого высокого красивого офицера, когда он после выстрела наконец рухнул на спину. Эта нога минуты две с неимоверной судорожной силой рыла землю каблуком ботинка и удивительно глубоко отрыла ее, так что вся она от ступни до колена уложилась в вырытую ею канавку и там успокоилась. Второй болью генерала было забвение родного языка. Он 25 лет не был в Абхазии. В армию он пошел задолго до войны, потом война, потом служба на Дальнем Востоке. И только когда его перевели в Москву, он с первой женой поехал в отпуск отдыхать в Питсунду.